Михаил Ахманов. Далекий Сайкат. Сайкат. Вторая планета звездной системы. NG 5117, дробь 77 562. Светила названия не имеет. Общее описание. Землеподобный мир не нуждается в терраформировании. Обнаружен практически одновременно экспедициями к Ниеллина и звездного флота Земли. Имеет три материка, получивших название Северный Протяженность в широтном направлении – 17 300 километров. В меридиональном – 8 120 километров. Юго-западный и юго-восточный. Соответственно, 27% и 31% от площади Северного материка. Суша, с учетом островов, занимает 42% планетарной поверхности. Остальное – мировой океан и внутренние моря. Богатая флора и фауна в настоящее время изучается. Растительный покров представлен степями или сами горной, умеренной, субтропической и тропической зон. Планета населена двумя расами гуманоидов, чей уровень развития соответствует каменному веку Земли. В настоящее время обе расы изучаются в комплексной экспедиции Земля к ней Период обращения планеты вокруг оси 25,2 стандартного часа. Период обращения планеты вокруг светила 327 суток. Естественные спутники отсутствуют. Тяготение 0,99 земного. Состав атмосферы. Смотри раздел «Атмосферы землеподобных планет». Координаты. Смотри раздел «Галактические координаты землеподобных планет». Большой звездный атлас. Издание 7. Земля. Марс. Штат экспедиции. На Сайкадской исследовательской станции СИС. Первое. Ученые. Достойный Ньюри. Джепро. Координатор экспедиции. Аристократ из клана Похарас. Палеонтолог с планеты Ездан, Метрополия Книелина. Зент Уна. Лингвист. Клан Похарас. Уроженец колонии Тизана. Ифтакии. Второй генетик. Аристократка Похарас. С планеты Ииздан. Ная Акра. Психолог. Жрица Ездана. Клан Похарас. Уроженка колонии Кхайра. Первый лезвие. Субкоординатор. Заместитель Джебаро. Антрополог. Клан Ни. Уроженец планеты Езидан. Второй курс. Биолог. Клан Ни. Уроженец колонии Тоу. Третья глубина. Первый генетик. Клан Ни. Согласно официальным данным, уроженка колонии Тизана. Четвертый пилот. Картограф и пилот транспортных капсул. Клан Ни уроженец планеты Издан. пятый вечерний, ботаник, клан Ни, уроженец колонии Кхайра, Иутин, третий генетик Зинта, согласно официальным данным уроженец колонии Кхайра, обладает необычной для Книелина внешностью, Ивар Тревельян, социоксинолог, Земли, представитель Фонда развития инопланетных культур, Фрик, Имеет ментального напарника, своего отдаленного предка Олафа Питера Карлоса Тревельяна Красногорцева, некогда командора Звездного флота. Второе. Вспомогательный персонал. Слуги клана НИ. Шиар, Эвект, Затахи. Техники системы жизнеобеспечения. Инданга, Магар. Техники автономных кибернетических устройств. Откая. Техник космических транспортных средств. Гибекс техник наружных шлюзов и стыковочных портов, паёл, техник бытовых устройств, ори, тикат, слуги. Мирный баланс, достигнутый после войны между Земной Федерацией и Книелина, не должен внушать надежд на глубокие и плодотворные контакты между двумя гуманоидными расами. В своей массе Илина были и остаются недружественным народом, чье отвращение к людям Земли базируется на различиях в традициях, включающих такие обиходные вещи, как питание, манера одеваться, поведение в обществе и так далее. Следует подчеркнуть, что близость, даже почти идентичность физиологии и внешнего облика, является фактором, который лишь усиливает неприязнь к неэлина к людям, точно так же, как нам отвратительные ужимки обезьян и людоедские обычаи низших гомендов. Для к мы по-прежнему «волосатые пожиратели падали», взявшие над ними вверх из-за своей звериной жестокости, коварства и помощи предателей. Признаки потепления существуют только на дипломатическом уровне и выражаются в ряде совместных экспедиций и проектов, самым амбициозным из которых является исследование Сайката. Генрик Хиллари, эксперт исследовательского корпуса Звездного флота. Меморандум 25 дробь 1888а. Строго секретно.